Глава 7 «Прошло так себе», — сказал Томас, когда они снова сели в машину. «Зачем было говорить о златыне Я думал, ты можешь лучше». «Издержки профессии», — сказал Томми. «Не могу устоять перед шикарной формулировкой. Да и не так это важно». «Сейчас я потерял нить. Во-первых, нет ни единого шанса, чтобы такое событие здесь прошло мимо Янне». «Но это ты и так знал». «Да, но я не знал, что он замешан». Я на тщеславен. Он не стал бы говорить ничего не знаю, как будто событие происходит без его ведома. А намекнул бы, мол, а как же, пожалуй, он кое-что знает, но не может со мной это обсуждать. Так что он, первое, замешан, и второе, боится. Небезупречная версия. Пожалуй, но, вероятно, так и есть. И что теперь? Поеду домой, покормлю Хаги. Тебя подвести Не, просто высади у меня у слюс Томми остановился у автобусной остановки попрощался с Томасом, пообещав перевести ему несколько тысяч, когда получит гонорар за статьи. Некоторое время он сидел в машине раздумывал. Когда позади загудел автобус, он развернулся в неположенном месте и поехал обратно в порт. Проехал мимо складов Янна продолжил путь в сторону портового офиса. Если повезет, на ресепшене будет сидеть Сюзанна. Из всех сотрудников с ней у него были самые хорошие отношения – поскольку о ней он знал больше всего. Или наоборот. Только открыв входную дверь, он заметил в окошке копну ее осветленных волос и систематизировал в голове всю известную информацию. Дача, проблемы с водоснабжением, муж работает в социологической службе, дочь в Штатах. Томми постучал по стойке, Сюзанна просияла, увидев его. «Привет, Томми». «Здравствуй, Сюзанна». Он замолчал на три секунды, и Сюзанна наклонила голову и вопросительно подняла брови. Томми улыбнулся, как бы, извиняясь, и продолжил. «Ты же ничего не слышал о моей смерти, да?» Сюзан удивленно отвела голову назад, так что на ее шее образовался второй подбородок. «Нет, о чем это ты?» «Да так. Как дела у Милы в Вашингтоне?» «Отлично, ее взяли в окружную команду». Случалось, что люди удивлялись способности Томми помнить подробности их жизни, но большинство реагировало как дети. То, что было очевидно и известно им, было очевидно и известно всем. Окружная команда по осветленной волосы Сюзанны лежали, словно вуаль на Капитолии. И из вуали вдруг выпала девочка с каштанными косичками, а в руках она держала. — Обходится без травм? — спросил Томми. — Баскетбол бывает жестким. — Пока все в порядке, — ответила Сюзанна и постучала по письменному столу. Томми в ответ постучал по стойке ресепшна. — Рад слышать. — Слушай, хочу кое о чем тебя спросить. Еще бы. Не приходило ли за последний месяц большое судно из, скажем, северной части Южной Америки?» Сюзанна застучала по клавиатуре и спросила. «Наркота?» «Возможно». «Сейчас жесточайший контроль». «Знаю. И тем не менее». Сюзанна нашла список и пролистала его. м, -м, -м мексика «Вряд ли. Два из Бразилии. Кофе, сахар и подушки безопасности». «Как поэтично. Даты и пароходство указаны». Томми достал блокнот и записал данные, которые продиктовала Сюзанна. Что-нибудь еще? Нефтяной танкер из Венесуэлы, но он вряд ли. Сюда может зайти танкер? Нет, они встают на якоре на рейде, потом выходят сюда поменьше. Не самый практичный способ что-то ввести. Все равно запишу. Когда Томми записал данные танкера, Сюзанна развела руками, словно говоря, что рассказ окончен. Вот и все. Окей. Спасибо, Сюзанна. Кстати, проблема с водоснабжением на даче решилась.